Глава 14. Что я там говорила, будто товаров в лавке мало? Нет, для того, чтобы плотненько расставить их по полкам, действительно маловато. Но вот когда начинаешь писать ценники, сразу возникает ощущение, что более чем достаточно. Теория относительности в действии. Последнюю картонку я заполнила, когда на улице уже стемнело. Всё, теперь можно со спокойной совестью отдыхать. Но сначала я высунула нос за дверь. Мастер что-то то ли строгал, то ли рубил, в общем, полностью ушёл в рабочий процесс. «Заканчивай», — велела ему я, — «и готовься к ужину». А сама пошла на переговоры со скатертью. Кажется, к новому едоку она вполне благосклонна, так что я не без оснований надеялась на сытный ужин для мастера. И не ошиблась. Положенный горшочек жаркова, миска с салатом и краюха хлеба были на месте. Гастор набросился на них с прежним аппетитом. «Ну что?» «Как прошло? Завтра с утра продолжим?» — спросила я у него. Он посмотрел на меня так, словно я сказала несусветную глупость. «Да неужто на полдороги брошу?» «Конечно, продолжим. Только это... хозяйка». Он замялся. «Доски бы надо. И краску». «Доски и краску. Ага. Думаю, на это мой шкаф способен». Выдал же он мне флакончики с шампунями. Не думаю, что сгенерировать краску ему будет сложнее. Только вот таскать доски и передавать через прилавок я была не очень-то готова. «Я подумаю об этом завтра», — выдохнула я. «А сейчас пора спать, и тебе тоже». Мастер пытался что-то возразить, мол, не устал вовсе, но я напомнила ему про гипотетическое падение с крыши. «Извини, дружок, но пока ты тут работаешь, ты мне нужен в добром здравии». Я состроила хмурую физиономию. «Не дать не взять, тиранка и диктаторша», которая требует невыполнимых вещей, чтобы мой сотрудник, не дай бог, не подумал, что я его жалею. Он вздохнул. «Ну, как скажешь. Только я бы ещё поработал». «Много ты наработаешь в темноте». Я была непреклонна. «Выспишься хорошенько, а потом добро пожаловать». Выходил из лавки он не слишком счастливым. Я понимала, почему. Тяжело ему возвращаться в пустой дом, где каждый угол, каждая занавесочка — Каждая салфетка напоминает об умершей жене. Только вот что я могла поделать? Не укладывать же его в свою кровать. Так далеко моя забота о персонале не заходила. Да и как бы он туда прошёл? Чтобы попасть в мою комнату, нужно как минимум зайти за прилавок. А это, насколько я поняла, дело весьма опасное. А вот я туда вполне могла войти. Приняла душ, затребовала у шкафа ночную рубашку и с удовольствием вытянулась на кровати. Денек выдался тот ещё. «А ты молодец!» — подала вдруг голос одна из тапочек. «Неплохо справляешься», — подтвердила другая. «Ага, уж так справляюсь, что сил нет. Целую серебрушку наторговала. Да и в помощи мастеру не очень-то и продвинулась. Инспектор так и не явился. Неужели получил нагонять своей подружки? Могу себе представить, такая кому хочешь выезд, мозг чайной ложечкой» и всё же этот вопрос требовал уточнения. «А что наш инспектор?» — спросила я у тапочек. «Часто ли приходит?» Какое-то время они молчали. Потом одна осторожно спросила. «А зачем он тебе часто?» Рассказывать им о подозрениях Гастора я не хотела. Во-первых, Лавка вместе со своими тапочками и сама была под подозрением. К тому же сил на долгие беседы у меня уже не осталось. Дело к нему есть важное. И снова тапочки замолкли, а потом одна тихо сказала. «Ты это... Не вздумай на него заглядываться, да ещё и кручиниться». «Чего?» Накатившая было дрема моментом с меня слетела. Я возмущённо уставилась на тапочки. «Вот значит, какие они выводы сделали. Они моё возмущение поняли по-своему». «Нет, конечно, оно понятно. Он тебя спас, да ещё и на руках носил». «Ага» а уж прижимал-то как неприлично. — И красавец он, тут ничего не скажешь. — Это да. Хорош, не то что прошлый. Я усмехнулась. — Ну вот, можно сказать, завидный жених. Что ж тогда не заглядываться? Учитывая то, что заглядываться ни на графа, ни ещё на кого-нибудь я не собиралась, идея подначить тапочки показалась мне вполне приемлемой. — Ты что? — заверещали они хором. — Да так громко, что я вздрогнула от неожиданности. «А что?» «А то! Сердца у него нет!» «Бессердечный, да!» Поддакнула вторая. Я задумалась, припоминая всё, что говорил или делал инспектор. «Ну да, сухарь тот ещё, тут не поспоришь. Но вот же, спас меня. Значит, не такая уж и сволочь. Ни за что бы не подумала, что буду его защищать. Но претензии тапочек казались мне слишком несправедливыми. Откуда вы знаете? Может, он только с виду такой, а в душе добрый и пушистый? «Да как же он может быть добрым без сердца-то?» — удивилась она. Прозвучало как-то странно. «Не поняла. Что значит «без сердца»? Объясните». «Колдуну он своё сердце отдал», — неохотно выдавила из себя одна из них. «Вот вы сейчас думаете, что что-то мне объяснили? А на самом деле нет. Что значит «отдал сердце» колдуну? Полюбил его без памяти?» Тапочки захихикали. «Вот дурёха! Просто отдал!» «Не просто, а за что-то очень ценное», — уточнила вторая. «Ну да, уж не знаю, что он там получил взамен, но сердца у него нет. Вообще, совсем». Я попыталась припомнить, когда он прижимал меня к груди, стучало там что-то или нет, но быстро оставила эту затею. Я так громко верещала и возмущалась, что, будь у него хоть десять этих сердец, ни за что бы не услышала. Потом встряхнула головой. «Ерунда какая-то». «А как же он живёт без сердца-то?» «Сказано же тебе, с колдуном он поменялся. А на колдовстве без чего угодно жить можно». «Понятно», — протянула я, хотя мне было совсем непонятно. Порадовали меня тапочки новостями. Теперь я очень сомневалась, что смогу выполнить обещание, данное мастеру Гастору. Если у графа нет сердца, проникнется ли он случившейся трагедией? И обиднее всего, что вредный котяра сиганул в окно. Я ведь уже успела нафантазировать, как впервые в жизни усну в обнимку с пушистой животиной, и что порчал на ухо так умиротворяюще. Что ж, не все мечты сбываются.